Глава 1. Экспресс отправляется в полночь. 1. Двери краеведческого музея городка Суходолова издавали отвратительный скрип всякий раз, когда их тянули медленно и нерешительно. Мурашки по коже. От того работники музея смело рвали на себя или грозно отталкивали рассохшуюся створку черного входа. Но те, кто осторожничал, испытывали смертельную муку отрежущего слух и сердце звука. Именно поэтому директор музея Вениамин Вениаминович Малышев неприятно вздрогнул. Он сидел у открытого в летнюю ночь окна на втором этаже и услышал отдаленный всхлип запасного входа. Лампа ярко освещала разложенные на его столе документы. Кто же это мог быть? Кто явился к нему полуночнику? Но повторный скрип отозвался эхом не сразу. Точно, змея медленно вползала в приоткрытую дверь. Малышев даже привстал из-за стола и, как мог, заглянул в окно. Только что там разглядишь? Тишайшая августовская ночь, ничего более. Но кто-то же явился? Дверь, запертая несколько часов назад сторожем и опечатанная им, Малышевым, выдавала визитера с потрохами. И не просто визитера, а чужака. Малышев взглянул в узкое зеркальце в потрескавшейся рамочке на стене. Почесал тощий подбородок, затем жидкий седой бачок, и только потом массивный нос, похожий на переспевшую пятнистую грушу. Музей молчал. Ни один звук более не говорил о незваном госте. И оттого Вениамину Малышеву стало особо жутковато. «Грабитель?» Сторож Никитич, майор в отставке, наверняка сидел сейчас в своей комнатушке у центрального входа и как пить дать смотрел телевизор. Вениамин Вениаминович протянул руку к телефону, поставил его рядом, поднял трубку и длинным узловатым пальцем вдавил три цифры. Вот и долгожданный гудок. Алло, хрипло спросили на том конце провода. Телевизор создавал помехи. Фома Никитич. Да, да. Сделайте телевизор потише. Вениамин Вениаминович, вы что ли? Спросили там. Сторож был двоюродным дядей замминистра культуры городка Суходолова. От того бывшему военному прощались и легкая глухота, и чрезмерная сонливость, и много чего еще. Он самый Фома Никитич. Малышев деловито повысил голос У нас, кажется, ЧП. Телевизор сразу стих, но не совсем. «Что такое?» — явно насторожился отставник. «Вы случайно не выходили через служебный вход?» «С чего бы это?» Я слышал, как скрипнула дверь чёрного входа. Наступила недолгая пауза. «А не показалось? Я ж её сам запирал, а вы опечатали». «Пойдите и проверьте, пожалуйста». «Прям сейчас, что ли?» «Нет, завтра, Фома Никитич!» — раздражённо повысил голос директор. «Есть, Вениамин Вениаминович?» со снисходительной ленцой отрапортовали на другом конце провода. «И позвоните мне сразу же!» «Так точно, товарищ начальник!» — буркнул майор в отставке. «Какой-то, может быть, скрип!» Это уже он, и явно недовольно, обращался к самому себе. «Для этого замок открыть надо!» «Жду!» — оборвал его директор музея. И вот теперь Малышев ждал. «Уже 23 минуты!» Вначале все с нарастающим беспокойством, то и дело тщетно перезванивая сторожу, затем с щемящим чувством близкой опасности. Последние минуты Вениамина Вениаминовича Малышева лихорадила. Это было уже не предчувствие, а ясное ощущение, что беда рядом. Он пытался позвонить в полицию, но телефон не работал. Было понятно. Провод обрезан. Тихонько цокали на стене часы. Пожилой человек не заметил, как пот выступил на его желтом стариковском лбу, как одна из капель нечаянно сорвалась и, пробив седую бровь, потекла по щеке. Вениамин Малышев наконец встал со стула, спохватившись, вырвал из кармана платок, утер им лицо. Он даже не заметил, как дрожат его руки, и только потом сделал шаг в сторону двери. Может, Никитич прошёлся по музею и забыл про него? Может быть, связь разъединилась? Может, ветер, занёсший сюда кого-то, если так и впрямь было, давно уже утащил незваного гостя обратно в ночь? Малышев тихонько приоткрыл дверь, просунул голову в проём и огляделся. Свет приглушённых ламп мягко разливался по коридору захолустного музея. Директор осторожно переступил порог, и на минуту затаившись, двинулся по коридору. В конце его отвел рукой портьеру и вышел в зал. Там золотились рамы, знакомые портреты, пейзажи и натюрморты, краски которых в полумраке помертвели, чередой сменяли друг друга. Когда он проходил мимо лестницы, хотел было крикнуть «Фома Никитич!», но сам того испугался, а вдруг выдаст себя. Если тот, кто тайком забрался в музей все еще здесь, и он, Вениамин Малышев, столкнется с ним, что тогда будет? И где бестолковый Фома Никитич? С ним что? В конце одного из коридоров он вдруг увидел промелькнувшую тень от одних дверей к другим и замер, чувствуя, как льдом обожгло затылок и спину, а редкие волосы на голове стали торчком. Господи! на вдохе прошептал он. И тот подумал, «Почудилась! Конечно, почудилась! У страха-то глаза велики!» Внутренний голос подсказывал. «Уходи из музея, Вениамин! Уходи немедленно! Вдоль стеночки, тенью! Но ускользай!» Он так и поступил. Вышел на лестницу и двинулся на первый этаж. Дверь в небольшой зал, посвященный истории города Суходолова, была приоткрыта. Лунный свет лимонной дорожкой стелился по паркету. И что-то чёрное кляксой выползало на этот мутноватый свет. Но что? И тотчас Вениамин Вениаминович вспомнил, что ключи от входной двери лежат у него в столе. Идти за ними он бы уже не посмел. Вторые были у Фомы Никитича. «Да где он?» И тогда директор музея легонько толкнул вперёд дверь и вошёл в тишайший зал. А, войдя и беззвучно прикрыв за собой дверь, почувствовал, как цепенеют все его члены. Стоило только проследить за чёрной кляксой, она тянулась влево. Там, недалеко от стены, у стеклянной витрины, лежало в нелепой позе человеческое тело. «Боже!» — прошептал Вениамин Вениаминович. Он сделал один шаг в ту сторону, другой. А когда присел и потянул человека на себя, то отпрянул. Ослепшими выпученными глазами на него смотрел отставник-стораж Фама Никитич. Шея его была располосована от уха до уха. Чёрный порез выглядел устрашающе. «Боже!» — повторил Малышев. И тотчас вздрогнул. Вениамин Малышев обернулся, как только мог стремительно, и увидел у противоположной стены три человеческие тени. Эти трое стояли безмолвно и, кажется, смотрели на него — «Глазам не верите?» — раздался с той стороны зала голос. «Да, Вениамин Вениаминович?» Страх парализовал директора музея. Он хотел было встать, но сил не осталось. «Забирайте всё, что вам нужно, и уходите!» Чувствуя во рту небывалую сушь, Сипло проговорил он. «Забирайте и уходите!» Он наконец-таки распрямился на дрожащих ногах. «Я не видел ваших лиц, и видеть их не хочу!» «А я не хочу скрывать свое лицо», — сказала отделившаяся от стены средняя тень, самая высокая. «Зачем?» Тень шагнула вперед. Мужчина в плаще вышел в лимонный свет августовской луны. Гость оказался так худ и стар, что на него было страшно смотреть. Еще две тени стояли за ним у стены и не двигались. По силуэтам можно было догадаться. Один в шляпе, другой в кепке. «Нам нужен пергамент, Вениамин Вениаминович. Только пергамент. Где он?» <соединяющий> «Кто вы?» — отступив дрогнувшим голосом, спросил директор. «Кто?» <соединяющий> «Догадайтесь», — ответил высокий, тощий старик. «Нет», <.ulous> — едва живой, совсем тихонько повторил Малышев и неожиданно для себя прошептал. «Не стану». «Ну же», — настоятельно повторил гость. «Смелее». Директор музея набрался решительности и кивнул. «Да, я знаю, кто вы!» «Вот и хорошо, ваше величество!» Малышев замотал головой. «Я не повелитель звёзд, нет!» «Кто же тогда повелитель?» Человек сделал два шага вперёд. Изрезанное мелкими, но глубокими морщинами это лицо отталкивало. Точно не кожа покрывала его, а кора старого дерева, глубоко вросшая в плоть. Его имя! Малышев замотал головой. Не скажу! Скажете, Вениамин Вениаминович. Еще как скажете? Нет. Да, уважаемый господин Малышев, хотя бы ради своих внуков. Ваша недавно овдаревшая дочь не имела права на эту тайну. Коленьке и и 9 лет. Вы еще не успели посвятить внуков свои дела, поэтому они нам не опасны. Но вы же знаете! «Мы коварны, безжалостны и беспощадны». Теперь гость с высохшим лицом стоял почти вплотную к директору музея. Сам уже далеко не молодой Вениамин Вениаминович Малышев ощущал, как от этого человека веет глубокой старостью и смертью, но скрытая в нем сила заставляла трепетать. «Преследуя наши цели, мы не смотрим, кто перед нами. Старик, женщина или младенец? Продолжал тот. «Будете молчать, мы убьем их. Солжотинам результат окажется тот же. Мы не подвластны полиции и разведкам. Мы вечны, они — нет. Одна власть сменяет другую. Мы правим с начала человеческой истории. Прошу вас, скажите ради внуков, кто повелитель звезд?» Гость улыбнулся, и от того лицо его стало еще более отталкивающим и страшным. «Говорите же!» Вениамин Вениаминович Малышев опустил глаза. «Это... Бестужев... Фёдор Иванович Бестужев!» «Где он живёт?» «В Царёве!» «Хорошо, что вы не ложёте, потому что мы знаем, кто такой Бестужев и откуда он. Этот человек был в наших списках, но не первым. Кто же тогда вы?» «Хранитель ключей», — тихо ответил директор музея. «Бесполезная нынче должность, не так ли?» «Так», — не поднимая головы, ответил Малышев. «А кто же тогда великий звездочёт?» «Матвей Эдуардович Апраксин. Из Петербурга. Он давно скончался, детей у него не было. Всё, за что он отвечал, умерло вместе с ним». Непрошенный гость так и сверлил директора музея глазами, словно испытывая его на прочность. «Кто четвёртый?» Он поднял руку и ткнул длинным указательным пальцем, похожим на жёсткий сучок в грудь Малышева. «Кто? Воин света!» — произнёс он отрывисто, нарочито разделяя слова. «Их уже давно нет», — покачал головой директора музея. «Более полувека. Луговские погибли в 30-х годах во время репрессий. Это правда?» Довольный гость кивнул. «Верю. Иначе бы мы так просто не подошли к вам». Не подобрались так близко. Это судьба. Ваш род погибает один за другим. Ах, Вениамин Вениаминович, вам просто не повезло, что мы вышли именно на вас. Он покачал головой. Просто не повезло. Проговорив это, гость шагнул назад и отступал все дальше, пока вновь не попал в яркий свет луны. И только потом... Канув в густую ночную тень, сам стал длинной неподвижной тенью. Малышев дрожал. Лимон на золотой свет разрезал залу и теперь разделял их, хозяина музея и его страшного, точно шагнувшего сюда из ночного кошмара гостя. И тут Вениамин Вениаминович услышал, как за его спиной туго щелкнула веревка и стремительно обернулся. К нему подступал еще один человек, подтянутый и молодой как показалось Вениамину Вениаминовичу, с короткой светлой бородкой и выкрашенными до бела волосами. В руках он держал туго натянутый шнурок, зловеще отливавший мерцающим золотом. Вот когда страх окончательно парализовал его. Малышев точно в полусне оглянулся на двери, сделал в ту сторону один неверный шаг, другой... «Вы же знаете, хранитель ключей, это бессмысленно, бежать от нас». Сказал из черного сумрака сухой, как щепка, высокий старик. Примите свою судьбу безропотно, как и положено вам по рангу. Мы отпускаем вас. Возвращайтесь домой. Вениамин Вениаминович Малышев неожиданно преобразился. Слова гостя отрезвили его. Директор музея, хоть и покачиваясь, гордо распрямился и сам поднял голову но не сумел устоять так, когда шелковый шнурок сзади перехватил его шею и стянул ее мертвой петлей. Малышев забился, ломаясь и хрипя, хватая стариковскими руками за тощую шею. 2. Купив ближайшим продуктовом булку ржаного хлеба и сушки, Андрей Крымов возвращался домой. По его широкому зонту крупно барабанил прорвавшийся Октябрьский ливень. Улицы опустели, Вот родная пятиэтажка с высокой аркой ворот, первый подъезд. Крымов жил на втором этаже. «Даже в подъезде сыро, как в погребе», — думал он, поднимаясь с площадки первого. «Ничего, сейчас согрею чаю, налью рюмку коньяку, и мир подобреет». Но не пройдя и трёх ступенек, едва подняв голову, детектив остановился. У окна, прислонившись к подоконнику, на фоне пасмурного дня стояла женщина. Она, находившаяся против света, была тонкой, изящной, с восковым лицом, в сером сильно приталенном дорожном костюме, точно только что вылезла из пролётки с опущенной на глаза тульёй. «Мираж». Не веря своим глазам, решил Крымов, медленно поднимаясь наверх. «Как пить дать мираж?» И он оказался прав. Видение было всего лишь миражом. Дорожный костюм молодой женщины медленно превращался в плащ, перехваченный на талии широким ремнем с серебряной пряжкой. Шляпка с тульей в широкий берет. Воистину причудливо легла густая тень на чистый лоб. На тёмные брови незнакомки, на большие печальные глаза. В крепко сцепленных руках молодая женщина точно держала что-то, прятала. Зонт. И смотрела она прямо в глаза Крымову. Он поравнялся с дамой. Лицо её было бледным, без единой кровинки. Точно она вот-вот готова была упасть в обморок». Уже преодолев половину следующего марша, он мог бы поклясться, что незнакомка упрямо смотрит ему в спину. «Простите», — неожиданно услышал он сзади. Мгновенно обернулся. «Вы мне?» «Да», — проговорила женщина. Она была так красива и с таким волнением смотрела на него, что у него от человека стойкого и даже упрямого в своей стойкости против воли разом перехватило дыхание. «Ведь вы Андрей Петрович Крымов, не так ли? Частный детектив?» «Да», — ответил он. «Мне нужно с вами переговорить. Это очень важно», — добавила она. «Переговорить здесь?» — тоже крайне взволнованно спросил он. «Лучше у вас, если возможно». Через минуту Крымов отпер дверь, пропустил гостью вперёд. Он даже не спросил, как ее зовут, а она от волнения забыла представиться. Уже в прихожей Андрей помог незнакомке раздеться. Потом зачарованно смотрел, как она стягивает шнурованные сапожки, поправляет перед зеркалом густые каштановые волосы. Она была нежной и хрупкой, казалась беззащитной. Как настоящий мужчина, он остро чувствовал это. «Прошу», — указал он на гостиную. «Благодарю». Улыбнулась она, и от ее улыбки у Крымова защемило сердце. В гостиной он усадил ее в кресло. «Если вы замерзли, могу вам предложить коньяку». «Буду очень благодарна». Он достал из буфета початую бутылку, два пузатых бокала, на четверть наполнил оба, один протянул гостя. Сел в кресло напротив. Дама сделала маленький глоток, еще один. Андрей не мог и не хотел отвести от нее взгляд. Лицо женщины и впрямь казалось восковым. Оттого идущие изломом тёмные брови, светло-карие глаза и яркий алый рот, казалось, горели на нём. Вцепившись в стекло обеими руками, словно ища в том спасение, она, наконец, проговорила. «У меня случилось несчастье, Андрей Петрович, и, боюсь, кроме вас, мне никто не поможет». Глаза их встретились. «Кто вам рекомендовал меня?» — очень серьёзно спросил хозяин квартиры. «И как вас зовут, прекрасная незнакомка?» «Простите, я не представилась». Наконец-то опомнилась она. «Мария Фёдоровна Бестужева. Вас мне рекомендовал Налимов Виталий Эрнестович, знакомый моего отца». «Знаю такого», — кивнул Крымов. Это был старый учитель истории, безобидная белая мышь. Он когда-то консультировал Крымова по одному узкоспециальному вопросу. «Так что же с вами случилось, Мария Фёдоровна?» «Это невероятная, таинственная и очень жестокая история. В неё трудно поверить. Ты толкаешь вперёд знакомую дверь, а наступаешь в пустоту и влетишь в бездну». В светло-карих глазах молодой женщины мгновенно заблестели слёзы. Кремов не выдержал. Потянулся к гости и взял её руку. «Какая у вас сильная горячая рука!» — тихо проговорила она. «А у вас совсем ледяная!» — он доверительно сжал её кисть. «Сделайте ей ещё пару глотков и расскажите всё по порядку». «Хорошо», — едва слышно проговорила она. Гостья выполнила его просьбу. Крымов взглянул в ее глаза, сердце его сжалось, как у неопытного мальчишки, и он горячо сказал, «Даю слово, что помогу вам, о чем бы вы ни попросили». «Спасибо», — опуская глаза, ответила гостья. В эти мгновения опытный Андрей Крымов не хотел думать, как опасно давать подобное обещание, если привык держать слово. Тем более обещать это красивой женщине да ещё той, внезапное появление которой в жизни мужчины так сладко и тревожно ранит сердце. «Начну я вот с чего», — более уверенно заговорила она. «Вчера я похоронила своего отца. Мои соболезнования». «Постойте, постойте», — нахмурился он. «Бестужев Фёдор Иванович, профессор истории, он же покончил жизнь самоубийством». Крымов поднял на неё глаза. «Верно?» «На Морозовской улице». «Договаривайте», — попросила она. Испытывая неловкость, Крымов поморщился. «Кажется, он повесился». «В этом-то всё и дело», — Мария Фёдоровна отрицательно покачала головой. «Это не было самоубийством». «Но откуда такая уверенность?» «Я нашла его повешенным на толстом золотом шнурке с чёрными шёлковыми полосками». Но у нас в доме никогда не было такого шнурка. Хозяйством занималась я. Бестужева остановила на собеседнике пронзительный и требующий понимания взгляд. Мой отец ценил и понимал жизнь. Как же это случилось? Его убили. И доказательство тому. Пропавшее кольцо моей матери. Очень дорогое, с бриллиантом. Все оставили, но его не удержались. Взяли. Но вы сказали об этом в полиции? Полиция не поверила мне. Или не захотела поверить. Мало ли, сказали они, куда могло деться кольцо. Человек, который лезет в петлю, легко мог заложить его. А может, он игрок. Сколько стариков подсели на одноруких бандитов за последние годы. Представляете, так и сказали. И потом те, кто грабит, не вешают пенсионеров. Могут застрелить, проломить голову, зарезать, наконец. Одним словом, они закрыли глаза на мои показания. «А откуда пропало фамильное кольцо?» «Из буфета. Были хоть какие-то следы борьбы?» «В том-то всё и дело, что никаких. Точно мой отец и впрямь сам накинул петлю себе на шею». «Увы», — она покачала головой, «но многие считали, что у моего отца было плохо с головой, даже его коллеги». «Это на самом деле так?» Гостя поставила бокал, неожиданно встала и подошла к окну. Я сказала бы иначе. Он не был похож на других людей. А главное, он никогда бы не оставил меня по собственной воле. Однажды он дал мне честное слово, что будет оберегать меня до конца своих дней. А слово он держал всегда. Это была насильственная смерть Андрея Петровича. Ещё в последнее время отцу звонили. «Кто?» «Кто?» «Не знаю». Но после первого же звонка он сказал мне «Они нашли меня, Машенька. Теперь за мою жизнь не дашь и ломаного гроша». Я тогда очень напугалась, а он добавил «Таким людям, как я, нельзя иметь детей. Быть моим ребёнком страшно. И ещё «Прости меня, Машенька, но тебе нужно сегодня же уезжать. Правда, куда?» Он так беспомощно покачал головой и добавил «Я уверен, что они уже следят за мной и за тобой тоже». Крымов подошел к ней и встал рядом. Но кто эти люди? Не знаю, но я боюсь. Ее глаза казались сейчас ослепшими. Боюсь всего, Андрей Петрович. Этот страх парализует меня. Чем занимался ваш отец помимо истории? Он занимался историей и только историей. Немного загадочно и печально улыбнулась Мария. Это была его работа, хобби, вся его жизнь. А ваша мать? Я плохо её помню. Она умерла, когда мне было пять лет. И вы единственный ребёнок? Увы. Тогда понятно. Как я понимаю, отец очень любил вас. Больше жизни, — улыбнулась она. Верю. А его друзья, кто они? У него было очень мало друзей, и почти все они жили в других городах. По сути, он был одиноким человеком. «А другие женщины, кроме вашей матери, имелись в его жизни?» «Очень редко. Последняя Тамара Георгиевна Прянина, восточная дама, увидающая роза. Но она сейчас на юге, и я даже не знаю, куда дать телеграмму. Его сотовый со всеми номерами тоже пропал. Я не представляю, Андрей Петрович, что теперь мне делать. Как бы дальше? Жить, как прежде, я уже не смогу». «Вас гнетёт что-то ещё, я вижу», — сказал Крымов. «Вы правы», — кивнула она. «За мной уже больше недели следят». «Следят? Кто?» «Кажется, их двое. Один похож на хулигана в кепке, мерзкий такой. Другой — безликий крепыш, непривлекательный, мрачный, в шляпе и тонированных очках». «А вы наблюдательная», — заметил Крымов. «Я знаю, это они убили моего отца». «Того в кипке видел дворник в нашем дворе. Он смотрел на наши окна». Мария провела пальцем по нижнему веку. На пальце осталась тушь. «Могу я воспользоваться вашей ванной комнатой, Андрей Петрович?» спросила она. «Приведу себя в порядок». «Она к вашим услугам. По коридору направо». Едва она вышла из гостиной, Крымов с улыбкой прошептал. «Какая женщина! Королева! Богиня!» Он ждал её с лёгким возбуждением. Такие женщины пробуждают в рыцарственных мужчинах желание бороться за них, защищать, сражаться бесстрашно и до последнего вздоха. И победить в итоге, иначе и быть не может. Чуть слышно закрылась дверь ванной комнаты. Мария Бестужева вернулась в гостиную. Она припудрила нос, подвела губы, глаза. Открыто улыбнулась хозяину дома. «Думаю, мне пора. Спасибо за коньяк, Андрей Петрович. Не буду больше докучать вам. Пойду». Он хотел было возразить ей, но не успел. «Никто, кроме меня самой, не сможет помочь мне», — очень серьёзно добавила она. «Даже не знаю, зачем приходила к вам. Так хотелось поддержки, сильного плеча». Мария подошла к окну. «Вот и дождь кончился. Слава богу, надоел уже». «Что вы намереваетесь делать в ближайшие часы?» — строго спросил Крымов. «Пойду домой и высплюсь», — честно ответила она. «Что мне ещё остаётся?» «У вас хорошие замки?» «Да», — сказала она. «Отец позаботился об этом». «Если хотите, я могу подыскать вам пару надёжных телохранителей», — предложил он. «Правда, это стоит денег». «Деньги у меня есть», — улыбнулась гостья. «Я не бедная, но подождём с этим». «Последний вопрос, Мария Фёдоровна. Вы не собираетесь уезжать из города?» «Уезжать? Куда?» — насторожилась молодая женщина. Крымов пожал плечами. «Я не знаю, вам виднее в ближайшие дни». «Нет», — она отрицательно покачала головой. «Точно нет. Ваш адрес?» «Морозовская, 45, 13. Это здесь же, в центре, там, где старый театр», — уточнила Мария. «Угловой дом». «Знаю», — кивнул он. Уже в коридоре, помогая ей надеть плащ, Крымов предупредил гостью. «У вас есть мой сотовый. Звоните в любое время. Хорошо?» «Конечно», — кивнула она. Столько грусти было в её огромных светло-карих глазах, когда она, переступив порог, обернулась к нему. Точно прощалась надолго, если не навсегда. И сердце Крымова, в считанные минуты ставшее таким уязвимым, уже в который раз отчаянно защемило. Крымов закрыл за ней дверь, прислушался. Несколько удаляющихся ударов каблучков, и всё стихло. «А ведь она обиделась на меня за то, что я не предложил проводить её», — думал Андрей, спешно набрасывая плащ и надевая кепи. «Что ж, ничего не попишешь. Работа есть работа. Дуйтесь, милая барышня, только не кляните почём зря». Он ворвался в свой кабинет и, вытянув шею, выглянул в окно, выходящее в проулок. Через полминуты Мария Бестужева прошла внизу по мукрому, сверкавшему зеркалами лужец тротуару. Крымов увидел, что она с явной опаской оглянулась назад. Крымов метнулся к секретеру, выхватил из ящика черный футляр и бросился в коридор. Там он сунул ноги в ботинки, открыл дверь и, пролетев бойким серым котом, грозой улиц 3 марша оказался на улице. Он-то знал, куда она сейчас пойдет. Путь был один — на бульвар. Крымов тотчас обогнул дом и, оказавшись на широкой улице со старыми кленами, скоро увидел впереди, среди редких прохожих, уходящую Марию Бестужеву. Ее возможных преследователей нигде не было. Андрей Крымов умел быть незаметным, когда это оказывалось необходимым. Безликая одежда, очки с тонированными стёклами, человек-тень, да и только. Сыщик одним словом. Вскинув руку, Мария поймала фирменное такси. Такое захочешь, не упустишь. Отчаянно замахав руками, Крымов поймал белую Ниву. «Поезжай за синим «Шевроле» с жёлтой полосой», — бросил он и очень серьёзно добавил. «И не отставать!» «Что, погоня?» — спросил пузатый водила по всему весельчак. «Она самая», — ответил Крымов. «А не опасно?» «Еще как опасно», — высматривая идущие впереди машины, откликнулся Андрей Петрович. Они миновали бульвар, и перед тем, как выехать на дорогу, встали на светофоре. Уже на полпути он понял, что его новая знакомая Мария Бестужева солгала ему. Она ехала вовсе не домой. «Но куда?» Через пять минут ее машина притормозила у городского художественного музея. Хвост Марии Бестужевой остановился чуть поодаль. Молодая женщина вышла из машины, огляделась и направилась к дверям музея. Там ее будто бы ждали. Тяжелые двери сразу открылись. Мария вновь тревожно оглянулась на осеннюю улицу и быстро исчезла в темном проеме. Дверь захлопнулась. Никаких посетителей. В понедельник музей закрыт. Андрей Петрович бросил водителю купюру и спросил. «Подождёшь? Так надо». Толстяк беззаботно пожал плечами. «Надо, подожду». Крымов благодарно кивнул и хлопнул дверцей. Бросил косой взгляд на парадный вход музея, огляделся по сторонам и тут же рванул за угол старого особняка в классическом стиле. Здесь, в просторном дворе, он знал каждый клочок земли. Ещё с детства. Даже не раздумывая, Крымов потянулся к пожарной лестнице в самой глубине двора и стал быстро подниматься наверх. За ним подозрительно следил только потрёпанный дымчатый кот, примастившийся под козырьком одного из служебных входов. Такого двуногого ловкача котяра здесь ещё не видывал. Тут всё больше тихушники с портфелями ходили, они его и подкармливали. На уровне третьего этажа Андрей притормозил. Вынул из кармана куртки бинокль и уставился в одно из окон. Это был кабинет директора музея. И не ошибся. Молочина! прошептал он самому себе. Именно сюда вошла его новая знакомая Мария Бестужева. Дмитрий Дмитриевич Конников, которого Крымов узнал сразу, хоть и не видел его с пяток лет, предложил женщине сесть. Но она отказалась. Бестужева ждала. И тогда директор полез в сейф. Андрей Петрович, который все тянулся и тянулся вперед, чтобы подробнее разглядеть происходящее в кабинете, походил сейчас на вперед смотрящего матроса, которому вот-вот откроется новая земля. А тайв прям открывалась ему. С риском для жизни, зависнув на уровне третьего этажа, он понимал, что все эти люди давно знают друг друга, что их объединяет некая тайна. Но какая? Бестужева была так убедительна, когда говорила ему, выбранному ею же в защитнике, что ничего не знает об отцовских делах, но стоило тому умереть или погибнуть, и вот уже она сама превращается в заговорщицу. Итак, Конников открыл наконец-то сейф, запустил в него обе руки и вытащил наружу темный футляр в виде миниатюрного тубуса. Бестужева поблагодарила его, и они оба направились к дверям кабинета. «Эта женщина не так глупа, чтобы выходить с парадного», — решил Крымов. Он знал, где её ждать. Музей и соседний кинотеатр связывали пара двориков. Уже через несколько минут, напрыгавшись по крышам, как в юности, Крымов махнул вниз с невысокого сарайчика и едва успел прижаться к сырой стене. В ту же секунду дверь во дворик открылась, и он услышал. «Будьте осторожны, Мария Фёдоровна!» «Непременно, Дмитрий Дмитриевич», — Но вы меня не провожайте, не надо, всё будет хорошо. Мне главное до Максимилиана Лаврентьевича добраться, а там уже всё прояснится. Жаль, что я не знаю его лично. Как же был прав отец, что отдал вам этот документ. Вы от меня, Максимилиану Ростопчину, привет, самый горячий, передавайте. Мы в МГУ учились вместе. Он человек с характером, но своё дело знает». Это своё дело было произнесено особым заговорщицким тоном. «Недаром ваш отец так на него рассчитывал». «Конечно же, передам. Но всё, я пойду. Простите, если что». Горячо добавила она. «О чём вы, Мария Фёдоровна?» Его голос дрогнул. «Милая Машенька». Крымов увидел, как Конников поотечески поцеловал её в лоб, сказал на прощание. «Доберётесь? Сразу позвоните». «Конечно, Дмитрий Дмитриевич», — кивнула женщина. «Обязательно». Бестужева направилась в низкую арку, а Конников всё ещё смотрел ей вслед. Но как только он закрыл дверь, Крымов лёгким кошачьим бегом метнулся к одной из выступающих стен. «Если Бестужева обернётся, то он тотчас будет открыт». Он выглянул из-за угла и увидел, как у самой арки притормозил всё тот же «Шевроле». Мария открыла дверцу, нырнула в салон, и автомобиль сорвался с места. «Упустил ведь». С досадой вырвалась у Крымова. «От растяпа! Ну да ещё не вечер!» Он выскочил из арки, забежал за угол, пулей влетел в салон Нивы. «Гони на театральную площадь, на старую театральную!» «Окей, командир!» — откликнулся водила, уже давя по газам и накручивая баранку. Через десять минут Нива остановилась на площади, где уже полтора века, лишь меняя кожу, Трасовался пряничный кирпичный театр. И куда вливалась улица Морозовская? «Нет, я еще ловлю мышей», — усмехнулся про себя Крымов, когда увидел, что на полминуты опередил Бестужеву. Через дорогу на площади у желтой угловой пятиэтажки притормозил белый «Шевроле». Бестужева вышла, лишь мельком оглянувшись на Ниву. Набрала код своего подъезда и была такова. «Жену выслеживаешь, угадал?» — спросил водила у Крымова, когда тот расплачивался. «Или по любовницу?» Ее, открывая дверцу машины, бросил сыщик. «Ведьма еще та, но она мне за все заплатит». «Удачи, бедолага!» — бросил ему вслед веселый водитель. В разборном летнем кафе, все еще работавшем у театра, Крымов отыскал столик, оказавшийся идеальным пунктом для наблюдения за подъездом Марии Бестужевой. Достал из кармана телефон и вышел в мировую сеть. Максимилиан Лаврентьевич Ростопчин. Быстро набил он, и скоро брови его поползли вверх. Директор музея города Копоть на Волге? Неужто к нему Мария Федоровна собралась ехать? Зная, что отца убили, что за ней следят, он не мог собраться с мыслями. Что это, верх беспечности или жизненная необходимость? Крымов редко выходил из себя, но тут вышел таки. Зачем было тогда просить его о помощи? Нет, если она и поедет, то позже, не сегодня. Но из кафе он не уходил. Андрей провел за столиком ближайшие пять часов, наблюдая за подъездом бестуживой. Лишь один раз он выскакивал по нужде. В десять кафе закрылось, и его попросили. Еще час он стоял у дерева. Его в выдержке мог позавидовать самый терпеливый снайпер. Дождь не пошел, и это уже было хорошо. Огни домов светились в больших и маленьких лужах. Колеса и фары, влетающих на площадь машин, то и дело разбивали эти зеркала на части. Крымов терпеливо караулил. Его ожидание оказалось не напрасным. Около 11 вечера к дому подъехал все тот же белый «Шевроле». Еще через минуту Мария Бестужева вышла из подъезда, держа в руках саквояж, огляделась и нырнула в машину. Андрей ринулся к дороге хватать левака. Через четверть часа обе машины остановились у вокзала. Крымов выходил из машины уже с невзрачными усиками. Мария Бестужева не пошла за билетом, значит, он у нее был. Крымов, осуждающий, вздохнул. «Верь после этого богиням». Обманула его, обвела вокруг пальца. И не единожды. «Ах, дурочка!» — добавил про себя он, но лирическая мелодия, звучавшая в душе, не мешала Крымову пристально смотреть по сторонам. Не следит ли еще кто за его подопечный? «Экспресс «Волжская стрела» отправляется в полночь». Вскоре громко и на весь вокзал объявил усиленный динамиками голос. «Маршрут «Царев» копоть на «Волге». Показав стюарду «Экспресса» «Волжская стрела» удостоверение ФСБ, у Крымова были документы на все случаи жизни. Он сел в общий вагон. «Забудь обо мне, приятель», — очень строго сказал он молодому человеку в форме. «Я тень. Для тебя в том числе. Понял?» Тот охотно кивнул. Красавица Мария Бестужева выбрала общий вагон. Она боялась и, конечно, не в полной мере доверяла и ему, Андрею Петровичу Крымову. «Жаль», — вздохнул он про себя. «Жаль». Она села впереди молодой мамы и ее маленькой дочки. За ней сидели двое старичков. Как видно, супружеская пара. Крымов успокоился. Безобидное соседство. Стоя в тамбуре, через стекло он наблюдал за гордо поднятой головой Марии Федоровны. Преследователей не было, а если и имелись, то они сели в другой вагон, также без билета, несомненно, дав взятку. Маршрут Марии Бестужевой не был известен никому кроме нее самой, а теперь еще и ему, Андрею Крымову. Часа через два, когда большинство пассажиров дремали в своих удобных креслах, дверь в тамбур открылась, и мимо Крымова прошел неприметный коренастый мужчина в плаще и серой шляпе. Он вошел в вагон, где ехала Бестужева, и остановился напротив кресла Марии Федоровны. Мужчина нагнулся к ней и что-то зашептал ей на ухо. Подняв голову, она внимательно слушала его, а затем встала и, не поднимая головы, пошла впереди мужчины к дальним дверям вагона. «Кто это? Еще один ее друг?» — собравшись в пружину, решал Андрей Крымов. «Кажется, у нее их пруд-пруди. Или…» Он ясно вспомнил ее слова. «Первый — хулиган, второй — малопривлекательный крепыш в шляпе». Андрей открыл дверь и быстро направился через вагон. Когда он ворвался в тамбур, сразу увидел прижатую к стене бестужеву и омерзительного вида типа в кепке, мелкого и хищного, похожего на шпану. Он держал руки на бёдрах Марии Фёдоровны, прижав её к стене. Она, бледная и растерянная, не могла вымолвить ни слова. Мерзавец неторопливо оглянулся. «Уходи, пацанчик, пока я тебя не прижал», — криво улыбнулся хулиган. «У нас с этой телочкой свои дела». «Ты понял, пацанчик?» Мария Фёдоровна, лишённая воли и сил, даже не узнала его, Крымова, только прошептала. «Помогите». «Дама просит вас оставить её», — сказал Андрей Петрович. «Да ну!» — в полоборота усмехнулся заморыш. «Ишь ты!» «А мы просим оставить нас», — произнёс позади Крымова другой голос, и холодная сталь коснулась его шеи. «Но теперь уже ты не пройдёшь мимо, а спрыгнешь с поезда». Невзрачный крепыш, это был он, сделал шаг в сторону дверей вагона и открыл их ключом. Стук колёс сразу резанул по ушам. Бандит в шляпе указал пистолетом в улетающую назад темноту. «Быстро! Прыгай, пацанчик!» — попросил тип в кепке. «Мы не в настроении!» «Хорошо», — кивнул Андрей. Он шагнул к открытым дверям вагона. И в то же мгновение рука его ухватила запястье крепыша и с хрустом вывернула кисть. Парализованный болью, тот издал шипящий звук и схватился за сломанную руку. А следом Андрей Крымов ударил его костяшками пальцев в кадык. Снова хруст, и крепыш поплыл. Уже вооруженный его пистолетом, Крымов вытолкнул мертвого бандита в ночь. Но глаз не сводил с хулигана в кепке. Теперь ствол нацелился точно ему в лоб. «Да ты шустрый пацанчик!» — глазам своим неверя пролепетал хулиган. «Отпусти барышню и подними руки, хорек!» — скомандовал Крымов. «Считать до трех не буду. Подходи и прыгай, быстро!» — повторил он недавний приказ крепыша. Тип в кепке опустил бедра Марии Федоровны, послушно поднял руки и сделал два шага к дверям. Но уже там, покачнувшись в такт поезду, ухватился рукой за пепельницу. Тотчас его руками тнулась ниже, в карман. Он успел выхватить лисичку. Бестужева закричала. «Андрей Петрович, у него нож!» Но детектив еще раньше услышал стальной щелчок. Поймав руку мерзавца, он также вывернул ее и нанес ему пистолетом тяжелый удар по локтю. Рука второго бандита хрустнула и неестественно выломалась. Выпучив глаза от боли, тип в кепке открыл рот, прошептав. «Сука ты, пацанчик!» Таким обезоруженным и удивлённым Крымов и отправил его вслед за подельником, в летящую назад осеннюю ночь и глубокий обрыв. Туда же ногой он шип и выкидной нож. Мария Фёдоровна закрыла лицо руками. «Господи!» — прошептала она. «Господи!» «Это ещё не всё», — предупредил её Крымов. На глазах у едва державшейся на ногах Бестужевой вытащил магазин из Макарова, оттянул затвор и заглянул в патронник. «Их интересовал документ, который вам передал в музее Дмитрий Дмитриевич Конников?» Без обидняков спросил Крымов. «Да». Она отняла руки от лица. «Но откуда вы...» «Знаю». Он снял затвор и вышвырнул его в ночь. Затем вытащил возвратную пружину и запустил туда же. Ночь охотно проглотила части оружия. «Да», — наблюдая за его отточенными действиями, проговорила она. «Я видел, как он передавал вам тубус, Мария Федоровна». Крымов шевырнул оставшийся безопасный костяк пистолета в ночь и взялся высыпать на ладонь патроны из магазина. Каждый патрон улетал туда же. Затем в сторону пролетающего мимо чёрного леса был выброшен и магазин. «Видел, как он поцеловал вас по-отечески в лоб. Вы поступили в высшей степени безрассудно». Справедливый гнев мешал ему говорить. «Сегодня у меня дома. Вы не сказали мне и десятой доли правды. Вот только почему?» Крымов захлопнул дверь вагона и своей отмычкой закрыл её. Вся операция заняла считанные минуты. «Я был лучшего мнения о вас, Мария Фёдоровна», — строго добавил он. «Простите меня!» — со слезами на глазах покачала головой Бестужева. «Простите, ради бога!» «Королевы так не поступают». «Как, «Какие ещё королевы?» — растерянная не поняла она. Он протянул ей платок. «Такие. Промокните глаза». Вы. Убили того первого? Принимая платок, спросила она. Думаю, да. Эти подонки свое получили. В ближайшие часы вам бояться нечего. По крайней мере, пока я с вами. Не сомневаюсь, Андрей Петрович, ⁇ кивнула она. Я так вам благодарна на всю жизнь. Это обнадеживает. Уже теплее, сказал он. Ну, зачем вы с этим типом пошли из вагона? Он сказал, что застрелит маленькую девочку и ее мать, что сидели впереди. «Да...» — покачал головой Крымов. «Дела...» «Ладно, сейчас мы выпьем немного коньяка и будем говорить. Сделайте вид, что с вами ничего не произошло, и держитесь по-королевски. У вас это хорошо получается, Машенька, когда вы этого хотите. Вот и теперь постарайтесь». Безтужево вновь кивнула. Они прошли в вагон-ресторан, сели в самом углу за пустой столик. Здесь они были малозаметны. Поезд плавно пошатывал, мерно звенела посуда в баре. Крыма взял два бокальчика коньяка, нарезанный дольками и посыпанный сахаром лимон, минеральную воду, сел напротив спутницы. «Теперь я хочу знать всё». Когда они выпили, холодно проговорил он. «И вы будете отвечать на все мои вопросы». «Я понимаю», — опустив глаза, кивнула она. «Я согласна». «Сколько вам лет?» — спросил он. «Двадцать семь», — ответила Бестужева. «Вы замужем?» «Была, но давно развелась». «Почему?» «Он считал, что я всего лишь позволяю себя любить. Ему этого было мало». «А это было так?» Она подняла на Крымова глаза. «Думаю, да. И потом он не разделял моей страсти к истории, а моего отца считал просто сумасшедшим. Может быть, думал, что я такая же. Не знаю». Крымов усмехнулся. «А вы сумасшедшая?» Мария улыбнулась. «Если да, то совсем немного. Эти двое преследовали вас в Царёве?» «Да», — кивнула она. «Что в тубусе, который вам передал Конников?» «Об этом я скажу чуть позже, можно? Просто вначале я должна рассказать о другом, иначе не поймёте. Хорошо?» «Хорошо», — согласился он. Всю свою жизнь отец занимался одним делом. Искал ряд старинных документов. Да что там старинных, древних? Об этом знали немногие. Я сама по крохам собирала эту информацию. Эти документы были связаны между собой. В конечном итоге они должны были вывести его на некую карту, которая имеет магическую силу. Ваш отец верил в магию? Как выясняется, да. Я уверена, его смерть напрямую связана с этим документом. Вы знаете о существовании гадюки, прозванной Лидийской? Увы, сударыня. Сделав глоток коньяка, Крымов отрицательно покачал головой. «Нет. Помните, я вам говорила о том, что отец был повешен на золотом шнурке с чёрными косыми полосками?» «И что это могло значить?» Мария слабо улыбнулась. «Шнурок и есть копия лидийской гадюки. Попросту лидийка. Символ одной древней и опасной секты, не менее страшной, чем ассасины, а может быть, ещё и более опасной». Ассасинов знали и боялись все. Эти же действовали незаметно для глаз мира. Суть в том, что мой отец не повесился. Это было ритуальное убийство. Крымов нахмурился. «Вы это серьезно, Мария Федоровна?» «Более чем». «Да», — протянул Андрей. «История». Он мало посвящал меня в свою жизнь и свои интересы. Он шутил «становись актрисой», «ты красивая», Но я пошла на исторический. Я хотела приблизиться к нему, понять его. Наконец, он был единственным, близким и дорогим мне человеком. Конечно, ещё с юности я приставала к нему с расспросами. Поначалу часто, затем реже. Но однажды он мне признался. «Если бы ты была мальчиком, я бы рассказал тебе больше, много больше. Я был бы даже обязан сделать это». «Очень странно», — нахмурился Крымов. «Впрочем...» Он отпил коньяка, прищурил глаза. «В каком случае отец предпочитает что-то рассказывать юноше и уходит от расспросов дочери?» Бестужева заглянула в глаза детектива. «Когда нечто передаётся по наследству, только по мужской линии». «В самую точку», — кивнул Крымов. «Значит, ваш отец занимался исследованиями полунаучного, полумистического характера, «Вы наверняка не раз задавались вопросом, во что же он мог посвятить только сына, но не дочь». «Конечно, задавалась», — кивнула Мария. «И всегда попадала пальцем в небо. Что я находила? Географические карты, старинные книги, копии древних рукописей. Я ничего не понимала в них». Держа бокал в руке, она посмотрела на пасмурное ночное небо за окном. «Но однажды...» «Да?» Однажды, еще девочкой, мне было лет двенадцать, я тайком заглянула в комнату к своему отцу среди ночи. У него горел свет. Ночник. Отец стоял перед зеркалом, спиной к двери, и тогда я увидела его отражение. Он был облачен, именно не одет, а облачен в длинный пурпурный плащ с широкими рукавами. На его груди и плечах сверкало невероятное украшение, похожее на золотое, а на голове… Бестужево взглянула на Крымова. А на голове у моего отца был чёрный островерхий колпак, усыпанный золотыми звёздами. В ресторане они полуночничали одни. Поезд раскачивало на стрелках, перестук дробью, шёл через весь состав. Всё так же позвякивала посуда на полках в баре. Крымов даже чуть подался вперёд. «И вы вошли?» «Нет», — Бестужева покачала головой. «Всё это было так необычно, странно, даже опасно!» И ещё его лицо. Я никогда не видела его таким. Он точно преобразился, стал другим. Он стоял так долго, словно пытался что-то разглядеть в отражении. Я поняла, что вторгнись я в эти минуты в его жизнь, то совершу святотатство. Честное слово, я тихонечко прикрыла дверь и на цыпочках ушла в свою комнату. Конечно, в отсутствие отца я попыталась отыскать этот наряд, но тщетно, его точно и не было вовсе. Я никогда и никому не рассказывала об этом, но однажды, только лет через пять, когда уже повзрослела, я спросила отца о том дне. И знаете, что он мне ответил? «Тебе это приснилось, дочка?» «Как вы угадали?» — удивилась Мария. «Интуиция. Слово в слово, Андрей Петрович. Я попыталась оживить его память подробностями, но он тотчас замкнулся, даже слушать меня не захотел. Со временем... Мне и самой стало казаться, что всё это мне привиделось. Он часто уезжал из дома? Очень часто. «Командировки», — говорил отец. «Скрытность. Вот что, помимо огромной любви, я видел от него всю свою жизнь. Но у меня было особое чувство, благодаря которому я могла простить отцу все эти тайны. Он желал уберечь меня от грозящей мне фатальной опасности. Вы едете в город копать на Волге к директору Краеведческого музея Максимилиану Лаврентьевичу Ростопчину. Буквально с риском для жизни. «Зачем?» — напрямую спросил её Крымов. «Только говорите честно». Бестужева кивнула. «Отец оставил мне записку в нашем с ним тайнике, в моей любимой игрушке, буром мишке. В записке говорилось, что я должна взять у Конникова один документ и отвезти его в копоть на Волге к другу и коллеге отца, Максимилиану Лаврентьевичу Ростопчину. «Тот откроет мне то, что я обязательно должна узнать. Я точно слепая, иду на ощупь». Крымов скинул руку. «В четыре утра, это через пару часов, мы будем на месте». Он сделался очень сосредоточен. «А теперь покажите мне этот документ». «Я только просила вас о помощи», — уточнила Бестужева. «Но ещё не нанимала вас, Андрей Петрович». «Так в чём же дело?» Он посмотрел за окно летящего через ночь вагона. «Уже новый день. С него и начнём. Впрочем, начало уже было?» «Да, было», — согласилась его спутница. «Сумочку эти подонки обыскали, но меня ещё не успели». Мария встала, огляделась. «Отвернитесь, пожалуйста», — попросила она. Крымов вежливо прикрыл глаза рукой, но съязвить не поленился. «В челках? «Чулки — это слишком», — засмеялась Бестужево. «Мы же не в тридцатых». «На бедре, в колготках!» Она немного повозилась. «Открывайте, смотрите!» Крымов улыбнулся. «Быстро вы!» Мария Бестужева держала в руках большой конверт. Из него она и достала желтый лист бумаги, развернула, протянула своему защитнику. «Только аккуратно, ему более двухсот лет!» Крымов аккуратно взял документ. С золотыми виньетками, с текстом, выведенным гусиным пером, тот заслуживал уважения. «С ятями текст, как полагается», — проговорил Крымов, уже цепляя взглядом первые строки. «Я справлюсь», — кивнул он Марии Бестужевой, желавшей ему помочь. Чего только не читывал за свою жизнь. «Мы, графы Бестужевы, хранители карты». Крымов поднял на Марию глаза. «Однофамильцы или как?» «Или как, Андрей Петрович». «Ага, угу. продолжаю». Оставляем нашим потомкам путь к сему великому сокровищу. Спрятана карта в нашем фамильном поместье, подобное под городом Бобылёвом. Она замурована в седьмом каменном столбу от ворот напротив часовни за серебристым камнем. Пишем это к тому, что, как и было напророчено, однажды оно сие сокровище понадобится. Случится это через 200 лет ровно от написания письма, когда минит тысячелетие, не ранее в году 1810 от Рождества Христова, 10 августа. Божьей милостью Николай Львович и Константин Львович Бестужевы. «Однако», — добавил от себя Крымов, — «и что за сокровище? И что за срок такой, 200 лет?» Мария Федоровна пригубила коньяк. Все дело в том, что графы Бестужева, Николай и Константин, были хранителями некой карты, о предназначении которой знал мой отец, но посвятить меня в это так и не захотел. Об этой карте знали ещё несколько человек. Их имена так или иначе я слышала от отца. В коротких телефонных разговорах, в обрывках случайно брошенных фраз, один из них, Вениамин Вениаминович Малышев, директор исторического музея города Суходолова, был убит всего неделю назад на своей работе, ночью. Мария Бестужева сжала в кулачке бокальчик с коньяком. «Знаете, как он был убит?» «Не тяните, милая Мария Фёдоровна, терпеть этого не могу». «Его задушили. Догадайтесь, чем?» Крымов непроизвольно поморщился. «Только не говорите, что его удавили вашей лидийкой. «Именно так, Андрей Петрович». Крымов даже подался вперёд. «Это что, правда? Не шутка?» «Об этом сообщали по центральному телевидению. Не о лидийке, конечно, а о самом жестоком убийстве», заметила Бестужева. «Не каждый же день грабят музеи и убивают директоров и охранников». «А как был убит охранник?» «Ему перерезали горло». «Но кто сообщил вашему отцу об этой чертовой лидийке?» «Дочь Вениамина Малышева». «Она не знала подоплеки, не догадывалась. Просто сказала отцу, что папу бандиты удавили шнурком», Отец попросил описать этот шнурок, и тут выплыло. Он золотой с чёрными косыми линиями. Его демонстративно оставили на шее покойника. Дочь Малышева видела удавку в полиции собственными глазами. Только она не знала, что это — орудие ритуального убийства. Отец сутки не выходил из дома, а на следующий день ему позвонили. Тогда он и сказал, «Они нашли меня, Машенька». Крымов допил свой коньяк, пробежал пальцами по краю стола. «Зачем вам это нужно, Мария Фёдоровна? Тайны вашего отца. Сегодня вы едва не поплатились за них жизнью». Она посмотрела в окно. Их состав шёл вдоль чёрной полосы леса, которая никак не кончалась. Бледная луна проглядывала из-за сизых облаков, преследуя скорый поезд «Волжская стрела». «Мне кажется, Андрей Петрович, что всё это каким-то странным образом касается меня, что с этим связана вся моя жизнь». Она посмотрела на него. «И жизнь». «И смерть. Звучит неубедительно?» Крымов задумался, пожал плечами. «Да нет, почему же? Однажды я пересмотрел всю свою жизнь, всё перевернул, переиначил. И ни о чём не пожалел. Никогда. Потому что, оказывается, всё поставил с головы на ноги, вернул на место. Я поступил правильно. И допускаю, что вы, Мария Фёдоровна, стоите перед тем же выбором». «Спасибо», — благодарно кивнула она. Скоро они вышли на перроне славного старинного городка «Копоть на Волге». В этом приволжском местечке, где не дымили заводы и фабрики, дышалось легко и свободно. Ночь была прохладной и пронзительно чистой. Благодать разливалась отовсюду. И отдали по ту сторону перрона, и от тусклых фонарей, и даже от редких жёлтых окон управления. Тот второй из напавших на меня, когда они шли по перрону, спросил «Он выжил? Как вы думаете?» «Если не сломал себе шею при падении». «Они ведь не одни, Андрей Петрович». «Уверен в этом». «Я видела, как вы это сделали с ними». «Ну, договаривайте». Она взглянула на него. «Вы опасный человек». «Только для выродков», — уверенно кивнул он. «Посидим в ресторане». «А куда деваться?» При вокзальном ресторане по разным углам убивали время человек пять полуночников. Пахло вчерашней солянкой, салатами и коньяком. «Но теперь будем пить кофе», — сказала Бестужева. «Согласен», — кивнул Крымов. «Но я с коньяком, он меня бодрит». «Хозяин, барин». Они уселись за столик подальше ото всех. Пока им готовили кофе, Мария потянулась, устала улыбнулась спутнику, положила руки перед собой. Стол был небольшим, круглым, и Крыма взял её правую кисть в свою и тотчас почувствовал, сколько трогательной теплоты и нежности разлилось по его телу. Он даже проглотил слюну, постаравшись сделать это как можно незаметнее. Смутился своей неловкости, но его спутница этого не заметила. Она до смерти устала. «Но «Ну, у вас и ручища!» — сжав его пальцы, откровенно удивилась она. «Каменная!» Вот уж воистину, десница. «Да, на руки я никогда не жаловался», — согласился Крымов. «Пятаки гнул только так». «Монеты?» «Разумеется». К ним шла официантка с подносом. «Как вы стали частным детективом?» Он опустил глаза. «Работал в полиции, с искорём, в убойном отделе». А потом одно плохое дело закрутило меня и выбросило на берег, как шторм выкидывает кита. Я задохнулся и умер. В муках. А потом родился заново. В полицию я уже не вернулся, ушёл в частный сектор. И не жалею. В деле была замешана женщина, Крымов сделал глоток коньяка. Была. Оставила шрам на сердце. Андрей усмехнулся, сложил два пальца, указательный и средний. «Вот такой!» «Ого!» «Но это в прошлом!» Он с улыбкой посмотрел в её глаза и заметил, что и она глядит на него с особой теплотой, очень по-женски, с нежностью. «Я вам лучше расскажу, как ловил одного очень хитрого и ловкого жигала». Он летал от одной жены к другой с разными паспортами, пока сам не попал в лапы одной хитрой волчицы, выдававшей себя за дочь нефтяного магната. Так они проболтали до 7 утра. Иногда Мария тревожилась, но чаще смеялась, закрывая ладошкой рот. Глаза её светились. «У меня совсем немного денег», — допив очередную чашку кофе, признался Андрей. «Я не готовился к дальнему путешествию. Разве что по городу прокатиться» в кафе перекусить. «А у вас, думаю, дорожный капитал имеется?» Мария кивнула. «И нам его хватит на двоих. В гостиницу смысла ехать нет. Мне нужно встретиться с растопченным, а дальше видно будет. Может быть, назад в Царёв или дальше куда?» Она улыбнулась. «Увидим, Андрей Петрович. Правда?» Три. В машине Мария Бестужева смотрела в одно окно, и лицо её было печально, а в другое, заинтересованно разглядывая вывески вдоль домов. «Здесь остановитесь», — внезапно попросил он водителя, и когда авто притормозило, обратился к спутнице. «Мария Фёдоровна, дайте мне документ, пожалуйста». «Не понимаю», — нахмурилась она. «Так надо». Она полезла в сумочку, протянула ему свиток. Крымов выскочил из машины, немного прошел назад, потянул на себя дверь конторы с названием «Копировальная техника» и исчез за ней. Вышел он через несколько минут, держа в руках свиток и пару-тройку листов бумаги. Когда забрался в салон, улыбнулся. «Разве вам не хотелось, Машенька, иметь на память хотя бы копию текста, написанного вашими предками?» Он сунул ксерокопии в её дорожную сумку. Бестужева кивнула. «Мудро, Андрей Петрович, и, как я сама не догадалась, я наивная. Это мне в вас и нравится. Были бы вы расчётливой и циничной, я бы уже ехал домой», — сказал он и хлопнул по водительскому креслу. «А теперь в музей». Через пять минут они открывали тяжелые двери Краеведческого музея города Копоть на Волге. Едва поднялись по ступеням, как столкнулись с здоровой и важной дамой с высоким бюстом. Ее богатство под блузой, несомненно, изо всех сил, поддерживала целая строительная конструкция. Двое путешественников вежливо поздоровались. «Нам нужно встретиться с директором музея Ростопченым», сказала Мария. «Он здесь?» Дородная дама оглядела обоих, но живого подозрения они у неё не вызывали. «А вам назначено, уважаемые?» строго спросила она, став ещё более важной. «У нашего директора» — она сделала ударение на этих словах — «каждая минута на счету». «Меня ждут» — и с нетерпением, без обиняков сказала гостья. «Скажите, что приехала Мария Фёдоровна Бестужева». «Непременно», — ответила дама, приоткрыв ладонь, в которой сверкнул маленький серебристый сотовый. «Подождите». Она повернулась влево, но гигантская грудь, качнувшись штормовой волной, опередила хозяйку и сама потащила важную даму в сторону. «Да ее заносит», — тихонько заметил Крымов. Мария, прыснув кулачок, другой рукой крепко сжала его пальцы. «Тише!» Дама обернулась на них, бросив осуждающий взгляд. Выбрала номер в списке контактов и уже не голосом, а голоском назвала имя посетительницы. И тот час, повернувшись вслед за великолепной грудью, оживлённо улыбнулась. «Максимилиан Лаврентьевич на месте, я провожу вас». Перед ними открылась дверь на втором этаже, в секретарскую. «Идите, идите», — елейно сказала грудастая дама и указала на вторую дверь с табличкой «Директор». «Он ждет вас». Оказывается, она могла быть куда добрее, пришло бы желание. «И ждет с нетерпением». Мария и Крымов, осознавая важность момента, вошли. За начальственным столом сидел пухлый мужчина лет сорока с двойным подбородком в тонких золотых очках. «Вы Максимилиан Лаврентьевич задача озадаченно спросила Бестужева у директора Музея краеведения. Табличка на дверях ясно давала понять, куда они вошли. Но этот человек должен был оказаться лет на 25, а то и 30 старше. Хозяин просторного кабинета с портретом президента над креслом тотчас пытливо прищурил глаза на двух гостей, особенно на крепыша Крымова. «Я — Лаврентий Максимилианович Ростопчин», — ответил мужчина. «Директор музея. Максимилиан Лаврентьевич — мой отец. Он пенсионер. Папа говорил о вас». Хозяин кабинета откашлялся. «Я ждал вас, Мария Федоровна, но вначале объясните мне, кто с вами. Об этом господине речь не шла». «Андрей Петрович Крымов. Он мой друг и телохранитель», — ответила Мария. «Ваш друг...» задумчиво пробормотал директор. Он явно нервничал. «Так-так...» «Десять часов назад Андрей Петрович спас мне в поезде жизнь», добавила гостья. «Если бы не он, я бы здесь не стояла и уж точно не принесла бы вам то, что завещал передать мой отец. И, кстати, Фёдор Иванович просил передать документ не вам, а вашему отцу. А вас, Лаврентий Максимилианович, я до сегодняшнего момента даже не слышала». «Возможно, вам и не следовало знать обо мне до срока». «Ха-ха-ха», <кхе -хе -хе> многозначительно потер под носом Крымов. «Да, мило». «Что «да мило»?» — поднял голову с двойным подбородком растопчен младший «Да нет, я так», — покачал рукой Крымов. «В горле запершила». «Понятно. Мария Федоровна, прошу вас, дайте мне документ». Не вставая, протянул руку Ростопчин. «И садитесь, конечно. Вы тоже», — добавил он, взглянув на Крымова. Бестужева достала из сумочки документ, шагнула к хозяину кабинета, отдала бумагу. После того, как она села на стул, рядом приземлился и её спутник. «Он мне не нравится», — шепнул ей на ухо Крымов, пока растопчен читал документ. Мария нахмурила брови. «Нет, честно», — продолжал детектив. «Редиска!» «Перестаньте!» — прошептала Бестужева. «Просто интуиция опытного сыскаря, едва заметно пожал плечами Крымов. «Это дар и выучка». «Какой же вы хулиган!» — она едва заметно покачала головой. «Мне он тоже мало симпатичен. Ну и что?» Растопчин поднял на них глаза, но лишь подозрительно осмотрел и вновь погрузился в чтение. «Что вы намереваетесь делать теперь, Мария Фёдоровна?» Ещё до конца не изучив документ, спросил он. «Что намереваюсь делать я?» — удивилась она. «Я думала, вы мне об этом скажете. Нет?» Директор музея наконец поднял на неё глаза. «Послушайтесь меня. Возвращайтесь домой», — убеждённо сказал он. «Мы позаботимся об этом послании». «Кто это мы?» «Мы — это мы», — он расплылся в улыбке. «Люди, которые знают о ценности этого документа». «Кажется, он и ко мне имеет какое-то отношение». «К вам он имеет отношение куда меньше, чем вы думаете», со снисходительной улыбкой ответил Ростопчин. «Вы так в этом уверены? Поверьте, вашего отца документ касался в полной мере, даже в больше, чем меня и моего отца, но не вас». Лаврентия отрицательно замотал головой. «Не вас, уважаемая Мария Федоровна». «Но его писали мои предки», — возмутилась Бестужева. Это уже не имеет никакого значения. Усмешка не покидала полных губ Ростопчина. Речь идет не о фамильном замке и не об именных часах, о документе, крайне многозначительно, едва не по слогам проговорил он. И в данной ситуации вы только курьер. Но ради чего я рисковала жизнью? От нее вдруг так и пыхнуло гневом. «Это я должна узнать?» Тоже не обязательно, покачал головой директор музея. Меньше, знаете, крепче спите. Правда? Мария Фёдоровна даже встала со стула. Вначале убивают малышева, затем моего отца, покушаются на мою жизнь, и всё это не имеет ко мне никакого отношения. Она неожиданно выбросила руку вперёд. Верните документ. Вы с ума сошли? оторопел Ростовчин. Сейчас же не отдам. Побледнев, с трудом выговорил директор. «Этот человек убивает ударом пальца», Мария Фёдоровна указала рукой на спутника. Крымову уже не терпелось вмешаться. «Легко», — охотно кивнул он. Бестужева не убирала руку. «Поэтому лучше отдайте по-хорошему». «Я вас выставлю в два счёта», — пролепетал Ростопчин, у которого вмиг запотели очки. «Документ отдай», — теперь уже встал Крымов. Он сам шагнул к директору музея, накрыл ладонью жёлтый лист бумаги, мягко выдернул его из-под пухлой руки Растопчина, улыбнулся. «Так-то лучше, умник». Позади них хлопнула дверь. Крымов и Бестужева оглянулись. На пороге стоял грузный лысеющий человек с венчиком рыжих в седину волос. Лаврентий быстро встал и разулыбался. «У нас тут вышла накладочка, папа». Он поспешно протирал очки, выдернутым из кармана платком. «Эти господа...» «Накладочка вышла с воспитанием вашего сына, Максимилиан Лаврентьевич», — пояснил Крымов. «Он отпетый хан». «Да как вы смеете?» — уже в очках брызнул слюной Лаврентий. Но его эмоции никак не тронули растопченно старшего, впрочем, как и само оскорбление, нанесенное сыну. Он пристально смотрел на спутника Марии Бестужевой, и взгляд Максимилиана Лаврентьевича Ростопчина был суров. «Кто это?» — спросил он у Бестужевой. Пришлось все объяснять заново, но уже становилось ясно, что здешние хозяева никак не ожидали увидеть рядом с молодой женщиной еще кого-то. «За спасение госпожи Бестужевой спасибо», — сказал Максимилиан Лаврентьевич. «Но на этом наши с вами дороги разойдутся». «Отдайте документ и всего наилучшего». Он упрямо смотрел на дерзкого незнакомца, так беспардонно, действовавшего в его родном кабинете. Детектив перехватил разгневанный взгляд спутницы и потому документ не отдал. Ростопчин-старший побледнел, а затем сделался таким пунцовым, точно его вот-вот хватит удар. «Отдайте!» Он даже инстинктивно протянул Крымову руку, но тот покошачий и мягко отступил. «Или вы расскажете мне всё, или не получите этой бумаги», — чётко сказала Бестужева. «Видишь, папа, видишь, что они себе позволяют?» «Заткнись!» — рявкнул старший. «Вам это не принадлежит, Мария Фёдоровна», — чётко произнёс он. «Что говорил вам отец об этом документе?» «Ничего», — честно призналась Мария. «Вот видите, вы для вашего покойного отца были в этом деле только курьером». Почему именно так, ваш отец сказать вам не мог, и мы не скажем. Просто, Мария Федоровна, смиритесь с этим и скажите вашему Церберу, чтобы он отдал то, что Федор Бестужев перед смертью велел передать мне, никому-нибудь, мне, Максимилиану Растопчину. Ваш отец действительно велел передать этот документ этому господину? Примирительным тоном спросил у спутницы Крымов. Да, кивнула она, опуская глаза. «Держите!» — он протянул свиток Марии. «Отдайте ему. Это была воля вашего отца. И смиритесь с тем, что эти господа очень плохо воспитаны. Не всем дано быть джентльменами». Оба Ростопчина снесли пощечину молча. Более того, Ростопчин-старший благодарно улыбнулся. «У вашего спутника больше благоразумия, чем я думал. Будьте же благоразумны и вы. Поступите так, как он сказал. Мария взяла свиток из рук Крымова и протянула его Максимилиану Ростопчину. «Благодарю вас», — сказал тот. «Мы с отцом от всего сердца благодарим вас за выполненную работу», — вставил растопчен младший «А теперь скажите, вы не делали копий с этого документа?» — спросил растопчен старший Мария, честность которой вызывала уважение Крымова, молчала. «Копий быть не должно», Потряс пальцем бывший директор музея. «Ваш отец, Мария Фёдоровна, проклял бы вас, узная он, что вы так поступили!» Пришлось действовать детективу. «А может, надо было скопировать?» Ростопчин-старший превратился в чёрную тучу. «Я не получил ответа на вопрос!» Мария Фёдоровна Бестужева так торопилась отдать свиток господину Ростопчину, что даже не подумала о таком коварстве. «И потом...» Слишком кровавый след тянется за этим свитком. Брови Андрея Петровича поползли вверх. Получили ответ? «Не смеем вас больше задерживать», — чинно поклонился Максимилиан Лаврентьевич. «Прощайте». «Счастливо оставаться», — бросил Крымов, взял Марию под локоть и вывел из кабинета. «Вы с честью выполнили волю своего отца. И слава богу», — сказал он ей уже в коридоре музея. «Но он же вам не говорил, не делай, Маша, копий». «Не говорил?» «Не говорил», — замотала она головой. «И потом. Я не соврал. Коварный план скопировать свиток пришёл в мою голову, а не в вашу». «Неужели бы отец проклял меня, узнав, что я скопировала документ?» Посмотрела ему в глаза Бестужева. «Неужели?» «Да плюньте вы на их слова и разотрите», — возмутился Крымов. «Что за сопли? Наконец, Машенька, если вы захотите узнать что-то больше и попросите меня помочь вам, ключ у нас в кармане. Ведь вам хочется узнать всё, не так ли? И вы надеялись, что вас возьмут в дело?» «Надеялась», — согласилась она. «И я уже настроился на приключения», — честно сознался он. «Кстати, я сделал даже не одну, а три копии». Бестужева решительно кивнула. И правильно сделали, Андрей Петрович. Она вновь, уже на лестничном марше, сжала его руку. «Вы смелый, вы умница. Без вас я бы сдалась этим нахалом и хамом». Мария благодарно улыбнулась ему. «Спасибо». Уже на солнечной осенней улице Крымов оглянулся на музей. Его опытный взгляд сразу уловил искомое. За одним из окон, на втором этаже, к стеклу прилипли два лица. Ростопчина отца и сына. Одно лицо было в высшей степени разгневанным, другое — обиженным и злым. И даже с улицы Крымов разглядел, что растопчен старший держит у своего уха телефонную трубку. 4. Домой в Царев или в Бобылев? — спросил Крымов, когда они шли по центральной городской улице в сторону вокзала. «В его пригороды, а?» Крымов вздохнул. А, знаете, Маша, как захотите. Не стану вас ни удерживать, ни отговаривать. Идти дальше опасно. Забыть обо всём невозможно. Доверюсь вашей женской интуиции. Куда хотите?» «С вами так легко?» — неожиданно вырвалось у неё. Крымов улыбнулся. «Как радостно услышать такое. И вообще, всё было хорошо». Даже тени, растопченных за окном, и те таяли уходили прочь дымом. В этот ясно-осенний день было много солнца. Впереди открывался парк. Его по кругу шумом обходил старый красный трамвай. «Так куда путь держим?» — вновь спросил он. «В Бестужевскую усадьбу, конечно», — уверенно ответила Мария. «Только для этой поездки экипироваться нужно как следует. Я вам говорила, деньги у меня есть. Мы с папой никогда не нуждались». Так вышло. «Если у вас нет незаконченных дел в нашем царёве...» «Вначале стоит позавтракать», — решил Крымов. «Найдём кафешку?» «Найдём», — согласилась Бестужева. «Хочу яичницу и сосиски. А я хочу йогурт и салат, и апельсиновый сок». Им и впрямь было легко друг с другом. И разговаривать, и просто идти рядом молча, улыбаясь утреннему солнышку. И Андрей уже готов был, бросив всё, ехать с этой женщиной, куда её душе будет угодно, хоть на край света. Давно он не чувствовал себя так хорошо, даже несмотря на то, что Мария Фёдоровна оказалась спутницей небезопасной. А думаешь, вот ещё забота. А как легко и приятно было нести её дорожную сумку. Нёс бы и нёс день за днём. Кафе «Утро» у стеклянной стены, открывавшей панораму старого города, они сделали заказ и вскоре с аппетитом принялись завтракать. «Сок и йогурт оказались очень кстати», — сказала Бестужева. «Завтрак в счёт моего аванса», — сказал Крымов. «Ну уж нет», — очень решительно возразила Мария Фёдоровна. «Своего детектива я буду кормить сама, и возражений не приму. Хватит мне вашего джентльменства». Увлеченный спутницей, Крымов не заметил, как напротив окон кафе остановился чёрный «Мерседес» с тонированными стёклами. Он казался таким мрачным среди ясного солнечного дня. Из машины никто не выходил. Наконец, завтрак был окончен. «Я в дамскую комнату», — сказала Бестужева. «Следите за нашей дорожной сумкой, Андрей Петрович. Там наши бесценные ксерокопии». Она ушла. Даже размышлять об этой женщине было очень приятно, не то что смотреть на неё. Но через пару минут что-то подтолкнуло Крымова взглянуть за окно кафе. Там у чёрного «Мерседеса» стояли двое — Мария Бестужева и недавний их знакомец Лаврентий Ростопчин. Кажется, он извинялся и расшаркивался перед Марией, вежливо разводя руками. А его знакомая никак не хотела принимать эти извинения. Ошибку свою Крымов понял сразу, как только открылась задняя дверца, и в темном салоне он увидел разъяренное лицо Ростопчина-старшего. А поняв это, подскочил так, что стул едва не опрокинулся за его спиной. Лаврентий не разводил руками. Он указывал на дверцу машины, требуя подчиниться и немедленно забраться внутрь к его отцу. В следующую секунду мощная рука Максимилиана Ростопчина ухватила ручку Бестужевой и рывком втянула молодую женщину в салон автомобиля. Мария едва успела пригнуть голову. Быстро оглянувшись на окна кафе, где уже собранный в пружину Крымов готов был выбить в прыжке стекло, Лаврентий захлопнул за бестуживой дверцу, рванул переднюю, торопливо плюхнулся рядом с водителем и «Мерседес» сорвался с места. Через несколько секунд Крымов стоял на тротуаре, но чёрный автомобиль исчез за поворотом. «Ах вы, подонки!» — вырвалось у Крымова. «Найду вас! Место живого не оставлю на обоих!» Он просто не верил, что такое могло случиться. «Музейные работники! На котлеты пущу!» Он попытался поймать левака, но несколько машин пролетели рядом, даже не заметив его. Из кафе выбежал официант. «А «Расплатиться!» — потребовал он. «У меня там сумка осталась, не видели?» — огрызнулся Крымов. «Думаете, я вор? Похож?» Официант исчез. Тупо простояв на тротуаре еще с полминуты, пошел назад и Крымов. Мысли его путались. То, чему он стал свидетелем, было самым настоящим похищением. Как интересно. Отец и сын растопчены, собирались оправдываться за эту оскорбительную беспардонность. Да что там, за прямое насилие. Не перед законом оправдываться. Перед ним. Андреем Крымовым. Но уже через полтора часа поисков детектив запаниковал, а к вечеру почувствовал, что земля уходит из-под его ног, и он вот-вот окажется стоящим на пустоте. Лаврентий Растопчен этим утром, сразу после их ухода с Марией, взял бессрочный отпуск, оставив вместо себя зама, ту самую дородную даму с мощным бюстом. Растопчен старший оказался вдовцом, младший женат не был. Жили они под одной крышей в большой квартире, в которой никто не отзывался ни на звонки, ни на стук. Сотовые телефоны обоих растопченных также оказались отключены. Дача их, в 20 километрах от города, пустовала. Друзьями отец и сын не обзавелись, а знакомые ничего не знали об их частной жизни. И черного Мерседеса, на котором увезли туживу, ни у того, ни у другого не было. Отец и сын просто исчезли, как сквозь землю провалились, прихватив с собой его, Андрея Крымова, королеву. Украли ее. А он, опытный сыскарь, вдруг распустивший губы и слюни, заслушавшийся скрипочку в своем сердце, дал так просто обвести себя вокруг пальца, обмануть, лишить уже ставшего дорогим ему человека. Крымов уже хотел было обратиться в полицию, но тут на его сотовый пришло СМС-сообщение с телефона Бестужевой. «В органы обращаться не советуем. Это может только навредить Марии Федоровне. Ничего не предпринимайте, и скоро получите вашу даму». Они словно мысли его читали. «Сволочи!» — только и проговорил детектив.